Других на жизненные испытания он пускается, набив достижение успехов всеми средствами и возможностями. Одни честно тянут лямку по жизненно долго, помощи ближним и дальним исходят в могилу, не увидев в жизни ничего, кроме беспросветной нужды. Другие, присваивая чужой труд, распуляют его на непрекращающийся праздник жизни и умирают в роскоши и наслаждениях. И тем и другим Бог обещает бесконечное блаженство в раю и вечное наказание в аду, смотря по тому, как кто выполняет его заповеди. Но почему выполнять их приходится в таких неравных условиях и почему прощение можно замолить, причастившись и заплатив за эту услугу жрецам бога? Он кто? Бог любви или торговли? И того и другого. Если анализировать бога ещё более строго, то наружу выплывает ещё один главный из всех парадоксов в этом вопросе. Доказывается это чётко математически. Абсолютная истина принимается такой атрибут бога, как единство. Он единый и высочайший, и выше него не может быть в принципе ничего. Такова суть определения. Но если мы награждаем Бога сознанием, а без него он не может ни ревновать, ни сортировать плохих и хороших, ни рассуждать о степени наказания, то наличие сознания высочайшего вступает в противоречие с его единством. Первое свойство сознания – это разделение на «я» и «ты», то есть двойственность, дуализм субъективного и объективного. Но в абсолютном единстве не может быть разделения. В нем нет места для чего-то другого, кроме него самого. И для какого бы то ни было разделения вообще, иначе это уже не единое. Тоже вытекает из другого свойства и качества сознания, его последовательности во времени. Еще Будда определил сущность сознания словом «процесс», так как сознание — это совокупность меняющихся состояний мыслей и объектов размышления, постоянное непрекращающееся притекание их друг в друга. Это и есть последовательность первые, вторые, третьи и так далее, а значит, множественность, а значит, не единство. Отсюда следует два вывода. Первый. Высчайшее единное не имеет никакого отношения к сознанию и к любым его проявлениям. Таким, например, праведный гнев, справедливость или даже любовь. Высочайший единый не может иметь вообще никаких атрибутов, потому что любой атрибут имеет пару своей противоположности. Свет, тьма, добро, зло, любовь, ненависть, плюс-минус, сознательное, бессознательное, женское, мужское, было-будет, разумность, неразумность. Сам, не сам, я, он, истина, заблуждение, высшее, низшее — это то. Они все пары, двойственность и не единство. Следовательно, высшее, единое — это нечто совсем другое. Второй вывод. Бог справедливый или несправедливый, любящий или ненавидящий, подкупный или неподкупный, в общем, Бог общественного представления. Это не высочайшее единое, а тоже что-то совсем другое. Получается, что то, что в общественном понимании подразумевается под началом с религиозной точки зрения, представляет собой один большой знак вопроса. Скорее это ничто, миф в смысле пустого понятия. И тогда, говоря о Боге, мы должны не улюдотворяться туманным, отвлеченным, пустым, общеупотребительным термином «бог», а четко иметь в виду именно то понятие и то понимание, которое есть об этом у конкретного человека, конкретной организации или церкви. Их этих пониманий столько же, сколько людей, церквей, сект. Миллионы. Представление о Боге отдельного человека все время меняется во внутренней умственной и нравственной борьбе, в сомнениях и прозрениях. Это нечто живое и эволюционирующее. Миф же общественно веками сохраняет свою неузыблемую призрачную форму, подпитывается предрассудками и пытается влезть в сознание каждого человека. Это что касается религиозного в кавычках полюса общих представлений о начале, который на поверку оказывается пустым звуком, абсурдом. Второй полюс, научный в кавычках, ограничивается протоном, нейтроном и электроном. К ним можно ещё добавить понятия свет, энергия и взаимодействие.